Глава 25. пятая Майлз, наконец, потянулся ко мне для объятий, но в последнюю секунду помедлил. Он вел себя нерешительно, словно боялся, что опять меня потеряет, если совершит резкое движение. Возможно, он был прав, потому что его вид напугал меня. Я столько раз представляла себе его смерть, что увидеть его перед собой живого и воплоти было шоком. Я запихнула эти чувства поглубже и обняла брата. Даже через одежду я ощутила жесткость его ребер, остов позвоночника. «Рад, что ты вернулась», — сказал он так, словно я уезжала на каникулы. Он взглянул на девушек в приемной. «Пойдем в кабинет. Поговорим там». Мы втроем с Джулией направились в кабинет в конце коридора и, войдя туда, захлопнули дверь. Я не была здесь с тех пор, как привела сюда на осмотр Кассандру. Эта комната напомнила мне о том, как я была юна, напугана и сомневалась в себе. Я села, а Майлз принялся расхаживать перед столом Джулии. «Ты уже знаешь, что Джулия научилась распознавать отметины о похищении?» — сказал он. «Значит, и тебе это по силам. Как раз об этом говорили твои детские отметины, предсказав, что мы будем работать вместе». «Что ж, время пришло. Я без тебя не справлюсь». Он заговорил быстрее, его речь ускорялась с каждым словом. «Это ты пережила похищение. Это ты знаешь, каково это носить на себе такое будущее. Вот почему помогать этим девушкам должна именно ты». «Майлз, успокойся и послушай меня». Я набрала воздух. На горе я узнала, что Министерство будущего собирается применять меры, «Официально запретить тебе заниматься толкованием без лицензии». Я повернулась к Джули. «И, Джулия, если он не прекратит, то вашу лицензию тоже могут отозвать». Майлса это не смутило. «Лицензия для них — просто предлог. Их бесит, что я занимаюсь толкованием, будучи мужчиной, и что я настаиваю на внесении дополнения в картографию будущего. Но когда ты научишься распознавать предсказания о похищении, Ты займешь мое место, и у них уже не будет легального повода для того, чтобы нас закрыть. У меня тоже нет лицензии, и, судя по моему личному делу, она мне и не светит. Моей помощницей ты можешь работать и без лицензии, сказала Джулия. К тому времени, когда ты будешь готова к ее получению, у тебя уже будет достаточно опыта, чтобы сдать экзамен. Если ты получишь высокий балл, который оправдает мой выбор в твою пользу, то будет уже неважно, что там сказано у тебя в личном деле». Пока Джулия говорила, мой взгляд привлекла таблица, висевшая на дальней стене кабинета. Я поднялась со стула и подошла туда, будто влекомая энергией превращенок. В каком-то смысле так оно и было. Таблица была списком клиенток, которых Майлз с Джулией успели осмотреть с начала года. В ней были сотни строк, каждая с датой приема, анонимным номером клиентки и итогом осмотра, есть у нее отмечены предсказывающие похищения или нет. У большинства результат был отрицательный. Что это такое? Это помогает нам отслеживать результаты. Джулия подошла к таблице и провела пальцем по колонке с итогами. Мы пока не обладаем достаточным количеством данных, чтобы заявлять об этом с уверенностью, Но у нас есть гипотеза, что количество девушек с отметинами о похищении постепенно уменьшается. Сейчас мы можем лишь собирать данные и наблюдать. И надеяться, что мы правы, — добавил Майлз. Я не понимаю. Я снова окинула таблицу взглядом. У девушек, которые приходили сюда на осмотр, все те же детские отметины, какие были у них с рождения. Они же не могут меняться. «Нет», — сказала Джулия, — «но если ситуации суждено измениться, если открытие твоего брата должно привести к серьезным переменам, то число девушек с предсказанием о похищении должно идти на убыль по мере того, как мы продолжаем нашу работу». Я опять почувствовала себя ребенком, с трудом понимая, что к чему. То есть мы практически не влияем на исход, поскольку Майлсу суждено было совершить это открытие, а нам ему помогать. И в результате со временем будет появляться все меньше девушек с отмеченными о похищении. Да, сказал Майлз. Примерно как в том исследовании, что ты присылала нам в прошлом году. Про ученых, которые изучали происходящие в судьбе изменения на протяжении многих лет, анализируя частные случаи поведения в соответствии с предсказаниями. Мы не обладаем роскошью в виде возможности десятки лет наблюдать за результатами, «Но для начала и так неплохо». Я дотронулась пальцем до одного из положительных результатов в таблице. Девушку отличала от других лишь номер. Клиент — 145. Отчего ее результат походил на сухие клинические данные, но я понимала, что за ним кроется. Она была девушкой, помеченной похищением, крахом всей ее жизни. Сколько бы мы ни собирали данные об исходах, Нам не дано было ответить на вопрос, почему происходят такие ужасные вещи. Мы с подругами часто обсуждали эту тему на горе. Почему на незыблемом маршруте судьбы оказывалась трагедия, и почему нашего желания было недостаточно, чтобы ее избежать? Почему мы могли действовать лишь в рамках того, что было нам уготовано? «С твоей помощью», — сказал Майлз. «Мы сможем осматривать больше девушек», и завоюем доверие тех, кто пока еще не верит в то, что мы делаем. Он кивнул на таблицу. «Скоро ты сама будешь ее заполнять». «Ты забываешь, что я не такая, как ты. У меня нет таланта к толкованию». «У тебя получится, Селеста. Нужно просто научиться». Джулия направилась к выходу. «Мы можем начать прямо сейчас», — сказала она. «Я приведу Викторию». Она вышла из кабинета. Когда она вернулась, вслед за ней вошла темнокожая девушка с янтарными отметинами, которая вот-вот должна была вступить в превращение. Девушка примостилась на углу кушетки для осмотра и застенчиво скрестила щиколотки. Это Виктория, представила мне ее Джулия. Месяц назад Майлз обнаружил у нее отметины о похищении. Она согласилась помочь нам и разрешила на ней практиковаться. Виктория, это Селеста, сестра Майлса. Мы с Викторией настороженно кивнули друг другу. «Можно мы покажем Селесте твои отметины?» — спросил Майлс, и Виктория в ответ закатала левый рукав. Я все еще пыталась уложить в голове тот факт, что стояла перед девушкой, которой было предсказано похищение. Мне стало нехорошо от волнения за нее. «Вперед!» — сказал Майлз. Я осторожно взяла Викторию за локоть и сосредоточилась на расположенной на нем неоднозначной россыпи отметин. Много лет меня приучали к мысли, что женщины были сутью будущего, его истоком и исходом одновременно. Но в тот момент будущее от меня ускользнуло. Я ничего не увидела. Не вижу. Я нахмурилась. Отметины на руке у Виктории не совпадали с теми, что с детства присутствовали у меня в том месте. Я не понимала, как распознать такое предсказание без внятного образца. «Важно не то, что там есть!» Майлз навис надо мной. Я ощутила его дыхание у себя на плече. «Ищи то, чего не хватает!» Объясни он хоть пятнадцатью разными способами, я бы все равно не поняла, как найти то, чего там нет. Даже если образец такого предсказания внесут в картографию будущего, описать его будет непросто. Оно совсем не походило на другие отметины, распознать которые по большей части можно было, просто взглянув на них. Возможно, одно лишь это стало достаточной причиной для отказа со стороны Министерства будущего. Я снова провела пальцами по левому локтю Виктории. Она с интересом наблюдала за мной, словно болела за мой успех. Через несколько секунд я что-то ощутила. Серию покалываний, как кот из азбуки Морзе. Ощущение быстро угасло. Мне явно показалось. «Вот», — кивнув, сказал Майлз, — «похоже, ты поняла». Я ничего не чувствую. Я опустила руку Виктории. «Попробуй еще раз», — сказала Джулия. «Я не могу». Я попятилась в сторону двери. «Все это неправильно. Мне не суждено быть толковательницей». Майлз и Джулия переглянулись. «Всему свое время», — мягко сказала Джулия. «Пойди домой и отдохни. Вернемся к этому завтра». Я не могла поднять на них глаз. Выходя из кабинета, я разглядывала ковер, но в коридоре меня дожидалась Энджел. Она преградила мне дорогу. «Ты не можешь нас бросить!» Она схватила меня за руку с тем же свирепым видом, с каким вступилась когда-то за Хлою. «Селеста, послушай. Хлоя завещает свои деньги Джулии. Часть достанется мне, часть пойдет на поддержку работы Джулии. И Джулия сможет платить тебе, как настоящей толковательнице». Я отдернулась. «Я тебе не верю. Хлоя — монстр». «Нет, она просто слабачка». «Говорит, что занималась тем, чем занималась, потому что так было уготовано судьбой». Энджел ослабила хватку и, подступив ближе ко мне, заговорила тише. «Тех девушек все равно похитили бы. Теперь, благодаря Майлсу, мы об этом знаем». «Но мы ведь и судьбу хотим изменить», — сказала я. «Ты же видела таблицу? То, чем вы занимаетесь с Майлсом и Джулией, может изменить все. Мы не такие, как Хлоя». Мы не принимаем мир таким, какой он есть. Но Хлоя Хлоя-то тоже теперь помогает, возразила Энджел. Она завещает деньги Джули и тебе, кстати, тоже. Ты должна быть ей благодарна. Вот уж благодарной я Хлоя, не буду никогда. Голос у меня дрожал. Я хотела возненавидеть Энджел, задеть ее, заставить ее почувствовать все то, что разрушило Хлоя. Но не могла. Она была обычной девушкой. И заслуживала мира, отличного от того, что создавали люди вроде Хлои. Я вытащила из заднего кармана колоду Таро. Я хотела показать Энджел, насколько все было серьезно, весь масштаб беды, которую Хлоя на нас обрушила. Но руки у меня тряслись так сильно, что карты разлетелись во все стороны. Они рассыпались по полу. Десятки угнетенных девушек распахнули свои прелести под ногами у Энджел. На звуки перепалки из кабинета вышли Джулия с Майлсом. Они наблюдали, как я ползаю по полу в коридоре, собирая карты. Я едва не плакала. «Мама едет домой, Майлс», — сказала я. Таро были скользкими, липкими, словно вымазанными в какой-то мерзости. «Мы должны рассказать им с папой о том, что с тобой случится». Я наконец-то нашла свою карту и подняла ее дрожащими пальцами. Видишь? — сказала я. — Об этом предсказании теперь знаем не только мы. Майлз наклонился и взял у меня карту. Вероятно, он ждал этого момента много лет, еще с тех пор, как зарисовывал мои отметины к себе в тетрадь. Уже тогда он знал то, чего не знала я, что меня похитят и что мои отметины перестанут принадлежать лишь мне одной. Случилось именно то, чего он и ожидал. «Так или иначе, это предсказание сбудется», — сказала я. «Скрывая его, мы ничего не предотвратим. Тебе это известно лучше, чем кому-либо». Брат взглянул на меня. Я, скрючившись, сидела на полу с охапкой карт в руках. «Ладно», — сказал он. «Расскажем им вместе, когда мама будет дома. Но пока что нас ждет работа. И тебя в том числе». Он вернул мне карту, вернул мне саму себя. Школа на горе. Легенда об основании. Девочка пометила щеки полосками рыжей горной глины. На бедрах и ключицах расставила точки из переливчатой пыли от растолченных ракушек. Замаскировавшись таким образом, она начала свой долгий путь вниз. Голоса ее сестер растаяли у нее за спиной, как туман вниз, к подножию горы, через каменистые ручей, сквозь луга и долины. Когда она, наконец, вошла в тенистую прохладу леса, ее тело запело при встрече с прежним домом. Сколько красоты! Сколько боли! Она дала имена каждому дереву, каждому листу, каждому клочку мха, каждой ягодке и грибу, и ядовитой травинке. Камешек бился у нее в сердце, бился так сильно, что она больше не могла его не замечать. Девочка села на валун, похожий на тот, что исторг ее на свет и вынула из сердца тот камушек. Он с легкостью выскользнул Юрке, как ящерка. Она выронила его на землю, и земля содрогнулась и взревела.